Эпилог. «Мама, да что же это такое?» Дочь топнула ногой, ни за что не желая уступать брату. «Нет, но ну скажи хоть ты ему, что Эйр не может демонстрировать своего превосходства над Эйрой так явно. Это просто неприлично!» «Аланир!» — окрик Брюсера всех заставил обернуться. «Это правда, что ты заявил дочери повелителя, брат Порта, что она недостаточно хороша для тебя?» Муж приближался широким шагом, на скулах у него играли желваки. Брюсер был в ярости. «Я выразился иначе, отец!» — упрямо вздернул подбородок сын. «Я сказал, что Малена недостойна роли правительницы самой процветающей страны континента, и если она станет уделять столько же времени нарядам вместо обучения, то никогда и не станет!» «Аланир, ты хоть понимаешь, что оскорбил ее? Разве такое поведение пристало будущему правителю самой процветающей страны континента?» Вернул слова сына муж. «Я выбрал жену, отец, а ты никак не хочешь принять этот выбор!» Мигом ощетинился сын. «Ты еще слишком молод для таких решений!» Скрипнул зубами Брюсер, бросая на меня беспомощный взгляд. «Брюсер, мне кажется, Малена загостилась у нас. Ей пора домой». Взяла мужа под руку. Аланер принесет Эйре свои извинения перед отъездом». Послала сыну предостерегающий взгляд. «Я считаю, что еще слишком рано вести разговоры о союзах, всему свое время», — Уверенно увела мужа из зала совета, где и проходил этот спор. «Не первый уже, думаю, что и не последний». На ходу попросила духа дворца принести мне артефакт связи и открыла портал. «Нам нужна небольшая передышка», — заявила мужу, толкая в светящийся контур. Как только артефакт оказался у меня, шагнула следом. Мы вышли на побережье. Нашли это местечко несколько лет назад. Небольшой уютный домик, плодоносящий сад, шум волн. Это только наше с Брюсером место. Место, где мы можем побыть вдвоем, отдохнуть от непрекращающихся забот и обязанностей, пополнить запасы сил и терпения. Брюсер немного расслабился, но выглядел все еще напряженным. «Что-то мы делаем не так, Марго», — заявил он, сердито качнув головой. Аланир совершенно не желает прислушиваться к тому, что мы ему говорим. «Аланир — сильнейший эйр Оригора, Брюсер. Все свое время он тратит на обучение. Наш сын добр и отзывчив. Он никогда не пройдет мимо того, кто в беде. Да, Аланир излишне прямолинеен иногда, но мне сложно назвать это недостатком. Ты слишком строг к нему». Обняла мужа, прижимаясь со спины, чувствуя размеренные удары сердца под руками. «Люблю тебя, Марго». Выдохнул Брюзер, оборачиваясь, беря мое лицо в ладони. «А я тебя», — шепнула, привставая на цыпочки, чтобы дотянуться до губ мужа. «Наш сын будет лучшим правителем из всех возможных, уверяю тебя». «Тебе об этом сказала богиня?» «Мне это подсказывает сердце». Конец.